Теплым апрельским вечером по всему местечку Кубея, расположенному на самой румынской границе, весело трещали десятки костров. На центральной площади возле каменной церкви играл полковой оркестр, а вокруг костра, зажженного в центре, толпились казаки и молодые офицеры, те, кто постарше, сидели у огня на седлах в тесном кругу бородатых донцов. Со всех сторон доносились песни, озорные посвисты, ржание встревоженных, предчувствующих поход коней. «Нет, сегодня все непременно приказ на выступление должен быть», — говорил увешанный медалями старый урядник. «Помяните мое слово, ребята, — должен». «Печонка чует Евсеич, а?» — смеялись казаки. «Не сглась, отец, каркаешь третий час». У него глаз добрый, глянет, как выстрелит, правду говорю, убежденно сказал урядник. Ну с кем об заклад, а? Со мной, борода, улыбнулся безусый хоронжий. Ну что, ставишь? Шашку поставлю. Да. О, хорошая шашка, Кавказская, а ты что? Что взамен, а? Ваше благородие. Лошадь могу. У меня заводная есть. — Ху, тю, лошадь! На твоей лошади только и знаешь, что девок катать! — Но, Винчестер, хочешь? Смотрите! — Студенинкин, проиграете! — предупредил стоявший рядом немолодой сотник. — Евсеич и вправду печенка и поход чувствует. Тридцать лет в строю. — Не беспокойтесь о моем имуществе, немчинов! — с задором сказал Харунджий. — Пойдет ли Винчестер Евсеич, а? — «Коль не ломанный, так чёшь ему не пойти?» «Нет, новый, только скажи, откуда...» «Откуда знаешь о походе?» «Дело простое». Пряча улыбку в косматую, с густой проседью бороду начал урядник. «Задаю я, значит, поутру корм своему джигиту». «А он и рыло в сторону. Что ты, говорю, подлец, морду-то воротишь? А вёс отборный сам бы жрал, да зубы не те» а он повздыхал, так по сторонам глазом порыскал, да и говорит мне. «Ох, ха-ха-ха!» — ха", ржали казаки. «Но, ну, Евсеич, ну, отец! Ну, уморил! Уморил!» «Что-то не там!» — удивленно спросил полковник Струков, нервно топтавшийся у крыльца каменного дома, занятого под штаб. «Перед походом», — пояснил командир 29-го казачьего полка, — хмурый полковник Пономарев. «Евсеич, пойди, байки рассказывает, а они зубы скалит. «Поход!» вздохнул Струков. «Порученца до сей поры нет. Вот вам и поход. Неужто отложили? Да быть такого не должно». Полковник вдруг примолк и напрягся, вслушиваясь. Из степи донесся далекий перезвон почтового колокольчика. «Вот он, порученец Александр Петрович! Ну дай-то Бог!» «Доложите Шаховскому!» — крикнул Струков и, подхватив саблю, по-молодому выбежал на площадь. «Место, казаки! Освобождай проезд!» Было уже начало одиннадцатого, когда перед штабом остановилась взмыленная фельдъегерская тройка. Из коляски торопливо вылез не по возрасту располневший офицер по особым поручениям, полковник Золотарев. «Здравствуйте, господа! Заждались?» «Признаться, заждались», — сказал Струков, — «где вас носило, Золотарев?» — «Так ведь грязи непролазные, господа! Где князь?» — «Сюда! Осторожнее, приступочка!» Командир 11-го корпуса генерал-лейтенант князь Алексей Иванович Шаховской ожидал порученца стоя. Нетерпеливо прервав рапорт, требовательно протянул руку за пакетом. Перед тем, как надорвать его, Обвел офицеров штаба суровым взглядом из-под седых насупленных бровей. Рванул сургуч, вынул бумагу, торопливо пробежал ее глазами, глубоко, облегченно вздохнул и широко перекрестился. — Лайна, господа! — Ура! — дружно и коротко отозвались офицеры. Князь поднял руку и все смолкло. — Высочайший манифест! — «Будет опубликован завтра в два часа пополудни. А сегодня?» «Где селенгинцы, полковник Струков?» «На подходе, ваше сиятельство!» «Дороги очень тяжелые, ваше сиятельство!» Поспешно пояснил Золотарев. Передовую колонну селенгинского полка обогнал верстак верстах в десяти отсюда. Артиллерия отстала безнадежно. «Так!» — вздохнул Шаховской. «Начать не успели, а уж в грязи по уши!» Время уходит ваше сиятельство», — негромко напомнил Струков. Селенгинцы после марша за мной все равно не угонятся. Артиллерия раньше утра вообще не подойдет. Корпусной командир промолчал, подошел к столу, долго изучал растерянную карту, сказал, не поднимая головы: сто десять верст марша до переправы через пруд. Вы убеждены, что паром не снесло разливом? Вчера с той стороны перебежал болгарин, сказал начальник штаба корпуса полковник Бискупской, утверждает, что паром цел. Князь Шаховской был старым кавказским воякой, заслужившим личной отвагой одобрение самого Шамиля. Он, как никто, любил риск, стремился к глубоким рейдам и всегда безоговорочно верил в победу. Но начинать именно эту войну за сутки до ее официального объявления без достаточной подготовки он решиться не мог. Повздыхал, сердито двигая седыми клочковатыми бровями, сказал сухо. «Повременим! Свободны! Бискупскому остаться!» Недовольный Струков замешкался в дверях, пропуская поваливших из комнаты офицеров глянул на часы и решился. — Разрешите хоть рекогностировку с офицерами провести, ваше сиятельство? — Экай ты, братец, упрямый! — с неудовольствием отметил генерал. — Но проведи, проведи, не помешает. Оставив Пономарева заниматься подготовкой к походу, Струков вывел офицеров на границу, на сам троянов вал, режущий землю на Россию и Румынию. Над степью уже спускалась тьма, но по той румынской стороне горели окна в таможне, и цепочкой от трояного вала вглубь Румынии с десяток ярких костров точно кто-то высвечивал дорогу русскому передовому отряду. Кратко ознакомив офицеров с задачей и сердито оборвав их попытки тут же рявкнуть восторженное «Ура!», указал примерный маршрут обратив особое внимание на цепочку костров. «Это нам светит, господа. Деревенька, что перед нами, населена болгарами, бежавшими от турок, и носит название совершенно особое, я бы сказал, даже символическое — Болгария. Это наша первая и конечная цель в этой святой войне, господа. Еще раз напоминаю о порядке и осторожности. Какие бы то ни было перемещения — Курение и разговоры запрещаю категорически. Учтите, что поход будет проходить по территории дружественного, суверенного государства. Растолкуйте это казакам, чтобы дошло до каждого. И помните, господа офицеры, на нас смотрит не только вся Россия, на нас смотрит вся Европа, потому что мы первыми начинаем освободительный поход против многовековой тирании османов.